Глава 14. Испания. Территория ЕС. Восточное побережье. Вилла Варгаса. 17.15. Винтокрылая машина на секунду зависла, задирая нос кверху. Лопасти заработали с удвоенной скоростью, гася ускорение. Звук двигателей на мгновение прорвался в салон минуя звукоизоляционные материалы с легкостью сквозняка, нарушая покой пассажиров. Кассандра в кресле цвета молочного кофе качнулась, ремни безопасности удержали стройную фигуру в прямом положении. В глазах мелькнуло легкое раздражение, результат проявления несовершенства воздушной техники. С магией получилось бы более плавно. Путешествие прошло без происшествий. Я с интересом оглядывался. Летать на подобных машинах раньше не приходилось, только слышал о них. Что сказать? Несмотря на дорогую отделку внутри и наличие удобных кресел, сам аппарат не произвел особого впечатления. Трясет, шумит при всех попытках достичь полной тишины. Качает... Плюс ощущение давления при резкой смене курса. В целом, я бы не выбрал данный вид транспорта для длительных путешествий. Аппарат выглядел неуклюжим и, что особенно важно, ненадежным. Если эта груда металла вдруг решит рухнуть на землю, выбраться из нее на лету будет проблематично. Все из-за проклятых винтов, бешеным вихрем вращавшихся сверху. Пойдем. Дверь со стороны Кассандра отодвинулась, возникло мужское лицо в солнцезащитных очках. Я выглянул, машинально отметив, что приземлились на заднем дворе огромного дома. Аккуратно посриженный газон служил вполне терпимой посадочной площадкой для вертолета. К нам подскочила группа крепких мужчин. Короткие стрижки, одинаковые невыразительные лица, черные очки, черные костюмы, Молчаливые, похожие друг на друга, как близнецы, телохранители местных хозяев. Несмотря на крепкие и подтянутые фигуры, парни чем-то неуловимым отличались от наемников, переодетых в гражданское. Судя по манерам и привычке держаться, это были профессиональные бодигарды, а не просто вояки из бывших. Обученные, тренированные, натасканные для одного – защищать жизнь охраняемой особы. Если вдруг начнется стрельба, они не начнут выискивать укрытие с азартом поля в ответ, а в первую очередь постараются увести охраняемый объект в безопасное место, игнорируя все остальное. Стоило запомнить и сделать зарубку на память. «Нравится?» — Кассандра повела рукой, описывая полукруг вокруг виллы. Проявляя вежливость, послушно растянул рот в нейтральной улыбке. Честно говоря, мне что вилла, что поместье — все одно. Огромный домино с кучей прилегающей территории. Хотя выглядит, надо признать, неплохо. Это такая махина с мавританскими мотивами. От европейского, разве что забор и видневшийся в отдалении краешек ворот, чересчур массивных и явно бронированных. На подъездной дорожке справа Несколько приземистых спорткаров яркой расцветки – желтый, красный, оранжевый. Кричащие цвета и обтекаемые силуэты говорили о дороговизне четырехколесных игрушек. Дальше – спуск в подземный гараж, где наверняка скрывались еще автомобили. Слева – сад с обильными насаждениями, за ним открытое пространство и огромный бассейн. Края последнего уходили резко вниз, создавая иллюзию, что за ними горный обрыв. Может, так и есть. Еще дальше, за возвышенностью, виднелось море. Линия горизонта очертила ровную полосу, хорошо видную слежаков у бассейна. Красивые виды. Кто строил виллу, знал, где располагать дом. «Прошу сюда». Один из телохранителей предупредительно вытянул руку, указывая направление, дабы гость в задумчивой рассеянности не заблудился. Или не зашел, куда путь для посторонних закрыт. Жестко подсказал внутренний голос, хладнокровно напомнив, что здешних обитателей нельзя считать своими друзьями. Кассандра прошла далеко вперед, миновав лужайку с изяществом истинной леди. Я двигался следом неспешной походкой, сразу три бодигарда шли рядом, прикрывая с боков и сзади, выполняя роль то ли сторожей, то ли почетного эскорта. Из высоких стеклянных дверей навстречу вышел мужчина. Среднего роста, волосы темные, с легкой проседью, лицо узкое, заостренное, короткая бородка торчит клинышком, делая владельца похожим на идальго времен средневекового европейского ренессанса. «Моя дорогая!» «Как я рад тебя видеть!» Он распахнул руки перед Кассандрой. Мягко обнял за плечи и расцеловал в обе щеки. На лице доброжелательная улыбка, но глаза смотрят цепко и очень внимательно. В первую очередь на меня. «А это, видимо, наш уважаемый гость». Хозяин сделал шаг навстречу. «На секунду я испугался, что полезет обниматься и ко мне». К счастью, что-то уловив на моем лице, лезть с объятиями Варгас не стал. А это был явно он. Никто другой не вел бы себя столь свободно с Девой Огня. «Приятно познакомиться, Влад. Наслышан на вас». Он протянул руку. «Или мне лучше обращаться к вам согласно титулу, ваша светлость?» Я растянул рот в улыбке. «Можете обращаться, как вам угодно». Он непринужденно рассмеялся, принимая правила игры. «Мы обменялись рукопожатием. Ладонь у дельца оказалась сухой и крепкой, как брусок дерева. Прошу в дом». Хозяин повел рукой, предлагая пройти в открытые двери. «Если вам что-нибудь понадобится, прислуга в вашем полном распоряжении». Кассандра на ходу оглянулась. «Ты уже слышал о Барселоне?» — спросила она. В красноватых глазах мелькнул отблеск зароненных ранее подозрений. «Если оправ, прав, а подобная вероятность существовала, ей придется опасаться своего покровителя». «Да, да, слышал, какая трагедия!» Варгас покачал головой. «Кто бы мог подумать, что плексы поступят столь вероломно, не отличаясь в этом от людей?» Я едва удержался, чтобы не хмыкнуть. Хотя голос дельца звучал с недоумением и даже обидой, поверить в его искренность мог разве что совсем доверчивый человек. «То есть ты не знал, что посланник механоидов может сыграть роль маяка и навести силы десанта на свое местоположение?» — зачем-то спросила Кассандра, словно и впрямь надеясь на правдивый ответ. Она бы еще чистосердечное признание от него потребовала. «Что за детские игры?» По возрасту это мне стоило задавать такие вопросы. — Разумеется, нет, дорогая, — пылко ответил Варгас. — Я бы ни за что не рискнул тобой, если бы знал, что Плекс представляет собой опасность. Мне действительно казалось, что они хотят заключить перемирие и прийти к выгодному соглашению. Переигрывает и Дальга. Слишком много переживаний для расчетливого бизнесмена, заработавшего крупное состояние. В мире больших денег подобных простачков сжирают на раз. Ни за что не поверю, что возможность подставы со стороны механоидов не рассматривалась даже в качестве голой теории. Больно уж наивно все выглядело. «Да, они создали такое впечатление», — ровным тоном произнесла Кассандра. Варго сметнул на нее настороженный взгляд. Почти сразу по лицу растеклась обезоруживающая улыбка. «Милая, если ты думаешь, что я вру, поверь мне, ты ошибаешься. Мне крайне невыгодна твоя смерть». Он сделал жест рукой в моем направлении. «И смерть нашего гостя, разумеется. В противном случае я мог бы распрощаться с идеей наладить отношения с кланами. А это мечта всей моей жизни». Говорил он убедительно, да и доводы приводил достаточно весомые. Красная королева оттаяла. По ее губам скользнула извиняющая улыбка. «Конечно. Ты не мог об этом знать. Я просто поторопилась с выводами». Со стороны они напоминали двух скорпионов с милыми улыбками и холодом в сердце, еще не напавших друг на друга, но готовых сделать это в любой момент. Повеяла знакомая атмосфера в окружении главы клана. Прямо ностальгия. Все такие милые, вежливые, но готовы ударить в спину без колебаний, если получится за это что-то получить. Я решил напомнить о себе. Сколько мы летели? Вы не боитесь находиться так близко к месту прорыва? Если десант Плексов закрепится в городе, то, возможно, дальнейшее расширение зоны вторжения. Варгас оглянулся на меня. По словам моих военных экспертов, у них не хватит сил для организации плацдарма. Это скорее разведка боем, чем настоящий десант. Скоро их скинут обратно в море. На подходе дополнительные силы Еврокома. Он кивнул на стену с горящим телевизором. К этому моменту мы уже вошли внутрь и оказались в просторной гостиной с преобладанием серых и бежевых тонов. По ТВ шли новости из Барселоны. Город охвачен паникой, ведущая в шоке, бегущая строка внизу сообщает, что власти делают все возможное для нейтрализации возникшего инцидента и сохранения человеческих жизней. Инцидент. Какое емкое слово. Звучит важно, но при этом ничего не объясняет. Назвать события своими именами власти не решились. Может и правильно. Паника легко могла перекинуться на другие испанские города, зацепить французское побережье и покатиться дальше на север и восток, охватывая всю Европу. Впрочем, если люди не дураки, то сами быстро сообразят, чем дело пахнет, и начнут паковать чемоданы. Ареал вторжения стремительно расширялся. Этого не видел только слепец или идиот. Все заверения Еврокома о несокрушимой крепости Европы оказались пшиком и бахвальством военных. Так, по крайней мере, вскоре это воспримут. И нельзя сказать, что данное утверждение не является правдой. Кстати, почему десант пришельцев пропустили через море? Разве там не находится несколько эскадр разных стран? Помнится, на конференции в Вене упоминали о чем-то подобном. «Уже известно, сколько кораблей потоплено в ходе прорыва блокады?» Я пристально посмотрел на Варгаса. Мы втроем расположились на удобных кушетках и в креслах. В комнате только один раз появилась служанка, молча поставила на журнальный столик из закаленного стекла прохладительные напитки и, ни на кого не взглянув, неслышной тенью удалилась. «Кораблей?» Владелец корпорации с экзотическим названием Анубис озадаченно приподнял правую бровь Кораблей, повторил я, Эсминцы, фрегаты, корветы те самые, что стояли на рейде в водах Северной Италии. Лицо магната прояснилось. Он понял, о чем идет речь: «А, а, вы про блокаду. К сожалению, по моим данным, на кораблях коалиции пока не знают о случившемся. «Вот тебе и бдительность». Сторожане в курсе, что у них под носом проскользнула целая толпа солдат инопланетных захватчиков. «Премию и медаль отважным воинам, так рьяно защищающем рубежи человечества», — ехидно подумалось мне. Впрочем, вслух сказал другое. «Они не засекли их?» Варгас развел руками. «Видимо, нет. Иначе плексов обязательно попытались бы задержать». Открыли бы стрельбу и, как минимум, предупредили бы командование о передвижениях противника. Выходят механоиды каким-то образом сумели обмануть систему наблюдения Техно. Это вызывало настороженность. Какие еще сюрпризы скрывают пришельцы в рукаве? И не окажется ли один из них, в конце концов, роковым для всего человечества? Настало время объединить усилия перед общей угрозой. На экране выступал сухощавый седоватый мужик лет 50. Фон темно-синий, на кафедре с микрофоном профиль гордого орла. Поясняющая надпись справа внизу говорит, что это официальный представитель Госдепартамента США. Европейцам врезали по щам. Пришлось смирить гордость и обратиться за помощью через океан. В первую очередь из-за обеспокоенных избирателей, волнующихся за свою безопасность. Пошли кадры с военно-воздушных баз в Северной Америке. Бравые солдаты двумя рядами поднимались по спущенным аппарелям на борт военно-транспортных самолетов, готовых отбыть на другую сторону Атлантики. За спинами солдат рейдовые рюкзаки, на головах шлемы, руки сжимают длинные винтовки, Форма слегка пыльная, топорщица надетыми поверх бронежилетами. Тяжелые ботинки твердо стучат по ребристой поверхности наклонного пандуса. В глазах уверенность в скорой победе. «Герои!» — хмыкнул я. Варга сбросил на меня внимательный взгляд. По губам скользнула улыбка. «Не доверяете?» «Правильно!» «Я тоже не верю, что эти бравые солдатики нанесут плексам хоть какой-то серьезный урон. Это не кино, где американцы привыкли всегда побеждать. Это реальная жизнь. И боюсь, когда на другую сторону океана пойдут косяком похоронки, тамошняя общественность возмутится большими потерями и потребует прекратить войну». Он помедлил, небрежно забросив ногу на ногу покачивая туфлей из тонко выделанной кожи неизвестного животного. И лишь спустя мгновение со вздохом продолжил. А потери будут. И будут большими. Можете в этом не сомневаться. Говорил делец, как умудренный сединами старец перед малолетними детьми, что только начали жить. Мы с Кассандрой обменялись быстрыми взглядами. Слишком много пафоса. Поморщилась дева огня, комментируя восторженно округленный ротик корреспондентки, стоящей на взлетной полосе, откуда шел репортаж. Общественности нужна уверенность в скорой победе, нравоучительно возразил Варгас, и вдруг остро на меня взглянул, отслеживая реакцию. А делец не так прост, как хочет казаться. Все подмечает, старается выделить и в дальнейшем использовать. «Вас в империи так не поступают?» Небрежным тоном осведомился он. «Как? Красиво и патриотично? Почему же поступают, когда нужна хорошая картинка?» Что, конечно, бред. Плевать кланы хотели на общественное мнение. При возникновении военной угрозы князь автоматически наделялся неограниченной властью, которая как бы у него всегда была, но на самом деле ее как бы и не было. Это сложный вопрос для тех, кто никогда не пересекал границу вуалей. А по экрану все шли и шли американские солдаты нескончаемым потоком. В грузовые трюмы огромных транспортников шла погрузка бронетехники. На взлетную полосу выруливали готовящиеся стартовать истребители и штурмовики. Указывалось, что в первой волне в общей сложности пойдет порядка 50 тысяч солдат. Кольнуло неприятное предчувствие. Больно быстро среагировали. Не прошло и пары часов после первых сообщений из Барселоны, а уже такая толпа готова к переброске через океан. Даже с учетом наличия частей постоянной боевой готовности запустить такую махину за столь короткий срок, просто физически невозможно. Значит, ждали на низком старте. Требовался лишь повод для отправки войск в зону конфликта. И морской десант Плексов этот повод предоставил. Любопытно, подомнут евраком под себя или станут действовать автономно. Последний вариант самый выгодный, так как не придется делиться трофеями. Первый — Более политически сбалансированный, дает поддержку в случае неожиданностей. «Знаете, уважаемый Влад, я никогда не мог понять систему вашего общественного устройства». Варгас неопределенно покрутил в воздухе ладонью, по-мужски крепкой и жилистой, но в то же время ухоженной. «В каком смысле?» – откликнулся я, проявляя вежливость к хозяину дома. Глава Анубиса сначала почему-то бросил задумчивый взгляд на Кассандру и лишь затем вновь посмотрел на меня. «Я по поводу власти князей», — пояснил он. «Если я правильно понимаю, у вас правят маги, люди, обладающие магическим даром». Я наклонил голову, пряча усмешку. «Какая замечательная наблюдательность! Не зря этот прозорливый хитрец заработал так много денег». Или это у него такая дурацкая привычка — говорить очевидности, прежде чем перейти к делу? Я слышал о другом пути развития вашей цивилизации, о бытовой магии, что применяют повсеместно и что с успехом заменяет технологии, о колдовских артефактах, не уступающих иным механизмам, о боевых чарах, способных поспорить с самым передовым вооружением. Я во второй раз вежливо наклонил голову, признавая очевидные факты. Знать бы еще, куда собеседник клонит. Согласитесь, что при таком порядке вещей центральное место в вашем социуме занимают исключительно маги. Другим не пробиться наверх, если им не повезло родиться с магическим даром. И это не может им нравиться. Ага, теперь ясно, к чему это все. Вполне ожидаемое рассуждение и такие же выводы. Даже можно заранее угадать, какие дальше последуют вопросы. Я понял, о чем вы. Я приподнял в восстанавливающем жесте ладонь. Зачем тратить время, ожидая, пока собеседник будет подходить к интересующей его теме, продираясь сквозь витиевато выстроенные фразы, если можно самому разъяснить непонятное. «Техно — это техно. Кланы Это кланы. Разделение началось еще в одиннадцатом 12 столетиях. В те времена стали рождаться дети, обладавшие даром, впоследствии названным магическим. Реакция обычных людей последовала незамедлительно. Католическая церковь создала инквизицию, и странных детей, объявленных отпрысками сатаны, начали сжигать на кострах. На протяжении долгих лет длилась эта практика, направленная против людей с необычными способностями. Под уничтожение попали и ближайшие родственники носителей магического дара. Тотальное истребление в конечном итоге принесло свои плоды. Странные дети перестали рождаться. На далеком северо-востоке дела обстояли по-иному. Там появление одаренных восприняли благом, а в некоторых краях даже благословением. Необычных детей не убивали, а привечали, пытаясь разобраться с удивительными талантами, что многие считали даром небес. Так возникли первые магические семьи. Со временем их влияние и власть крепли и росли. Не имея знаний, пытаясь постичь суть полученных способностей, первые одаренные активно использовали обряды и ритуалы, Считая, что выстраивая связи с родовыми тотемами, получат больше сил и могущества. Так кланы получили свои имена. С тех пор прошло много столетий, и различия только росли. «Вы говорите об остальных жителях клановых земель? Почему за все это время никто не восстал против власти магов? Вы это имеете в виду?» — уточнил я. Варгас кивнул. «Согласитесь, что у обычного человека и мага слишком мало общего», — проронил он. «Я помедлил». Мазнул рассеянным взором по Кассандре, прямой наследнице линии крови клана Саламандр. Она делала вид, что разговор ее не касается, уделив подчеркнутое внимание телевизору. «Неужели не рассказала своему покровителю?» «Не верится». Скорее всего, рассказала, но тот не поверил. На самом деле было несколько попыток свергнуть власть клановых патриархов, спокойно признался я. Делец вздернул брови, словно удивляясь подобной откровенности. Ха! Было бы что скрывать. Это точно не являлось одним из тщательно охраняемых секретов колдовских земель. Судя по нынешнему положению дел... «Надо полагать, все мятежи потерпели поражение», — сказал Варгас. «Да, все были подавлены. Быстро, жестко и эффективно. Собственно, последний случился около трехсот лет назад, и больше попыток оспорить власть магов со стороны обычных людей не было». «Страх — хороший мотиватор держать себя в руках», — задумчиво молвил Варгас. Я хмыкнул. «В действительности все проще. Если систему хорошо сбалансировать, она не будет нуждаться в поддержке. Понимаете, о чем я?» Магнат прищурил глаза. «Хотите сказать, вам удалось создать идеальное общество?» В самом его вопросе звучали провокация и неверие. Я покачал головой. «Не в том смысле, какой вы в это вкладываете». Мы достигли равновесия другим путем. Без острой необходимости не вмешиваемся в дела друг друга. Вот и вся великая тайна многолетнего мира в колдовских землях». Я улыбнулся, показывая, что мне жаль, если разочаровал слушателя. Варгас нахмурился. «Слишком примитивное объяснение, ничего не доказывающее». Я удивленно приподнял брови. «А разве мы здесь говорим не как старые друзья?» «Или это допрос?» Я подпустил в голос немного холода. Бизнесмен, примеряющий, приподнял руки. «Конечно нет. Прошу прощения, если вас чем-то обидел. Конечно, это просто разговор хороших знакомых, и вам не требуется ничего мне доказывать». Хитрит старикан. При его возможностях мог узнать куда больше о жизни кланов. Тем более имея под рукой такой источник информации. Я мельком оглядел Кассандру, продолжавшую делать вид, что ей больше интересно происходящее на экране, чем разговор в гостиной. Или это банальная сверка уже полученной информации. Для этого можно легко найти и другие источники. Взять хотя бы ту же окраину. Тамошние жители, если не близко, то не понаслышке знают о порядках на другой стороне вуали. Колдовская граница только выглядит непроницаемой завесой. Знающий человек всегда в курсе, как обойти запреты. Этим частенько промышляли, например, контрабандисты. «На самом деле все обстоит именно так, как и выглядит», — сказал я, равнодушно пожав плечами, показывая, что не понимаю, почему подобная мелочь — заинтересовало такого серьезного человека. Волнения невыгодны ни клановым иерархам, ни золотым поясам, ни цеховым мастерам. При упоминании золотых поясов и цеховых мастеров на лице Варгаса не дрогнул ни один мускул. Значит, термины уже где-то слышал. Следовательно, предыдущее предположение, что ему известно больше – Чем рассказывает, попала в точку.